Глава девятая. Капитан не настаивал на моем участии в осмотре корпоративной квартиры вампиров, но я сама пожелала присоединиться к нему и Владу. Хотелось взглянуть, чем же закончились деловые переговоры Елены и Охотника. «Рисковый парень этот Анатолий», – задумчиво протянул Влад. «А по мне так полный идиот», – проворчала я. «Зачем он согласился на встречу, если не собирался брать заказ?» «Подозреваю, что Милодар Вячеславович не был до конца откровенен». «Все возможно», — согласился Филипп. «Нам на какой этаж?» «На четвертый», — подсказала я. «И каков план действий?» «Входим, смотрим, фотографируем», — скомандовал капитан. Я бы в системе видеонаблюдения покопался, но вряд ли позволят». Створки лифта разъехались, явив занимательное зрелище в виде двух вампиров, выносящих из дверей квартиры ковер. «Стоять! Заносите обратно!» Рявкнул Филипп, вытаскивая удостоверение. «Капитан Юдин, управление по расом. расам!» «Отвалите, упыры! Это частная хата!» Попытался отбрить нас, идущий впереди. Я вытащила из кармана записку и сунула вампиру под нос. «Почерк узнали?» «Хозяин», — писал. Тихо буркнул он. «Милодар Вячеславович сообщил нам о произошедшем инциденте и попросил произвести осмотр». Отчеканил Юдин. «Так что верните то, что взяли на место, и готовьтесь объяснять свои действия. Владислав, они твои». «Понял, Филипп Юрьевич». Попробую сбежать. Разрешаю стрелять по ногам. Обычно капитан не размахивал пушкой и не строил из себя крутого уокера. Но, видимо, усталость и простуда совсем испортили ему настроение. «Громова, ты заснула! Или особое приглашение нужно?» Рявкнул на меня Юдин. Вампиры переглянулись и потащили ковер обратно в квартиру. Я подошла к двери и принялась сканировать проем на предмет магических следов. Свидание главы общины с Анатолием прошло весьма живенько. Одних только дырок от пуль в стене обнаружилось три штуки. Осколки вазы вампиры уже смели в пакет и выбросили в мусоропровод. Задержись мы хотя бы на пять минут, и ковер бы не увидели. «Разворачивайте!» – поторопил вампиров капитан. «Шеф, вы только не подумайте чего, он сам ушел!» «Ковер на место!» Отчеканил Юдин. Я взглянула искоса на Влада, оборотень был наготове. Я не сомневалась, что в случае чего в ход пойдет не только оружие. «Ребята, давайте не будем ссориться», — предложила я. «Если хотите, позвоните миладару Вячеславовичу». «Да смотрите, чего уж там». Вампиры бросили ковер на пол, развернули и хмуро уставились на темное пятно. Я тут же расстегнула рюкзак, достала набор для сбора образцов и протянула Владу. «Не нужно, ТЭС, я и так чую, что это кровь. Сворачивайте обратно», – приказал он вампирам. «И пойдемте побеседуем». Вампиров вы проводили из квартиры довольно-таки быстро. Они сами не горели желанием оставаться на возможном месте преступления. Я быстро изучила энергетический фон помещения. Активные заклинания в нем не использовались, зато был задействован амулет солидной мощности. Неужели даже наемники нынче не брезгуют магией? Защита охотника сочетала в себе смесь стихий воды и воздуха. С таким щитом парень мог пройти сквозь пламя. Странно, что я не почувствовала следов артефакта, когда изучала крышу клуба. Не почувствовала, потому что не искала. Норд прав, мне надо тренироваться. «Да уж, как сглазил!» – проворчал Филип, растирая изолирующий гель по ладоням. «Ты же не знал, что все зашло настолько далеко. Я допускаю, что Анатолий еще жив. Искать его придется в любом случае, и своими силами мы не справимся. Сегодня ты на подхвате!» Капитан протянул мне мини-камеру. «Ходишь по пятам, снимаешь так, чтобы я пореже мелькал в кадре. Громко не сопишь». Мы управились за двадцать минут. В процессе к нам присоединился Влад, который принялся выковыривать пули из стены. Как только с этим было покончено, Филипп вытащил из кармана монетку и повернулся к оборотню. «Выбирай». «А я?» «Тоже жаждешь покопаться в местном мусоропроводе?» Только если в нем обнаружатся следы сверхъестественного. Выкрутилась я. Сверхъестественная вонь, например, проворчал проигравший Влад. Пакет должен лежать еще сверху. Утешил его Юдин. Я сейчас с охранником потолкую. Договорюсь об изъятии дисков, заодно узнаю, кто дежурил вчера. На этом сегодня все. Тесси, можешь ехать домой. А как же башня? А счастливлю отдел межрасовой безопасности с утра. Еще не хватало делёжкой ковра на ночь глядя заниматься. В тихую гавань я причалила в полночь. Добиралась долго из-за того, что забыла поменять настройки автопилота. Пока копалась в бортовом компьютере, машина свернула к прежнему жилью. В результате вместо сорока минут я потратила на дорогу больше часа. Сорога в холле не оказалось. Вместо него у двери стоял незнакомый мордоворот, на две головы выше меня. От неожиданности я вытащила на ходу удостоверение и потянулась к револьверу. Доброй ночи, Тессия Громова. Добро пожаловать домой, пробасил мужик. Добрый, буркнула я, настороженно рассматривая Бейджик на груди мужчины. Вы, сменщик, сорога? Да. Теперь я его напарник. Можете звать меня дядя Веня. Будем знакомы, Вениамин. Кивнула я и зачем-то добавила. Влад из десятой прибудет чуть позже. Интересно, во всех ли комплексах Норда на дверях стоят такие примечательные консьержи? Или это только тихой гава не повезло? Исследовать квартиру в поисках следов, открывавшегося в моем отсутствии портала, Я не стала. Норд дал понять, что не намерен вламываться без спроса. Если же рискнет, что ж, отношения без доверия мне не нужны. Собиралась выпить чая с остатками пиццы, но раздевшись, поняла, что обойдусь и водой из-под крана. Спать хотелось до гула в ушах. Даже воспоминания об обеденном перерыве поблекли. Я вырубилась, едва коснулась головой подушки. Я так и не вытащила дикий даки из коробки, так что просыпаться пришлось под мелодию, установленную на КПК. Спать хотелось безумно, но я погнала себя в ванную. Только я намылила голову, как раздался звонок в дверь. Экран домофона явил зевающую физиономию оборотня. «Только не говори, что Юдин срочно вызывает!» – проворчала я, открыв дверь. «Нет, я к тебе по другому вопросу. Около соседскому. У тебя хлеба нет. А то я собирался заскочить в магазин после работы, но потом совершенно вылетело из головы». «Хлеба нет. Зато есть крекеры. соленые. А сколько?» Голодный взгляд оборотня намекал, что одной пачки тому будет мало. «Ладно, я вчера так пиццу и не доела». Я вручила Владу сухой паёк и спросила. «А почему доставкой продуктов на дом не пользуешься?» Оборотень замялся, но потом все же признался. «Да мне просто повод нужен был, чтобы к тебе заглянуть». «Здорово. Тогда печенье забираю обратно. И заходи, раз не терпит до работы». Влад кивнул, разулся в подъезде и, переступив порог, аккуратно поставил кроссовки на пол. Я скосила взгляд на свои, лежащие на боку у противоположных стен. «Ну, хоть подошва чистая». «Кухня за первой дверью. Только учти, у меня в ней ненормальные стулья, а насесты для бара». «Так что можешь сразу в спальню топать. Там помимо кровати диванчик есть». «Нет уж, спасибо. В спальню я заходить не рискну». «Боишься, что Норту нюхает? Фыркнула я и получила в ответ вполне серьезное. «Почувствует. У него обоняние получше моего». «Ладно, проходи в кухню». Чтобы не заставлять Влада ждать, я отказалась от ванны и на свой страх и риск полезла в душ. Отрегулировать температуру воды удалось без проблем, а вот с сушкой перемудрила. Ударившие потоки воздуха заставили спрятать лицо в ладонях и выругаться. Хорошо, что хоть таймер догадалась установить. Когда процедура завершилась, я накинула халаты и высунулась в коридор. Да так и застыла на месте. У входной двери стояла пара черных ботинок. В кухне было тихо. Магическая звукоизоляция также не использовалась. Порадовавшись, что Влад отказался расположиться в спальне, я прошмыгнула в комнату и принялась быстро переодеваться. И чего Норду дома не сиделась? Влад тоже хорош. Какого полез открывать? Не его жил площадь, так и хозяйничать нечего. «Обычно я завтракала еще до сборов, но сегодня направлялась в кухню при полном параде. Разве что бронежилет надевать не стала». Вошла и остолбенела. В воздухе витал изумительный аромат оладий. Норд стоял у плиты, а Влад размешивал в кружке сахар. И это при том, что я его точно не покупала. «Заходите, чувствуйте себя как дома». Проворчала я и принялась шарить на полке в поисках турки. Потом вспомнила, что переехала, а прихватить чужую посуду из тетины квартиры мне не позволила гордость. Вытащила КПК, внесла турку в список необходимых покупок. «Если ты ищешь кофе, то не стоит. Я его выбросил». Заявление Норда заставило меня резко обернуться. «Что ты сделал?» рявкнула я. Я не мог позволить тебе пить эту дрянь. Чай ты выбрала тоже отвратительный. Но кофе опасен для здоровья. Влад может подтвердить. Тес, он дело говорит. Такое даже нюхать противно. Красителям так и несет. Я его пить, а не нюхать собиралась. Лучше оладушки кушай. Смущенно пробормотал оборотень. Я с подозрением уставилась на него, потом перевела взгляд на пустую пластиковую тарелку. «Вкусные!» — подтвердил мое подозрение новоявленный сосед. «Вот он!» — я ткнула пальцем в сторону Влада. «Явился с утра пораньше, потому что не мог потерпеть часок и перехватить меня в управлении». «А что тут делаешь ты?» «Аналогично». Дэмиан ловко переложил лопаточку оладьи на блюдо, И, быстро склонившись, поцеловал меня в губы. Тоже не мог потерпеть. Еще раз взглянула на сытого Влада от завтракавшего оладьями, который собственноручно спек норт, и проворчала. Сдается мне, что кофе вы все-таки вынюхали, иного объяснения у меня нет. Норд выключил плиту и вымыл руки. К сожалению, мне пора уходить. Увидимся вечером. С этими словами он взял с подоконника пакет и вручил мне. «Это тоже тебе». После чего кивнул Владу и вышел из кухни. Пару секунд я тупила, затем выдохнула. «Обалдеть!» Бросила пакет на стул и устремилась в коридор. Уже обутый норд стоял у входной двери, привалившись плечом к стене. Что это было? «Доставка завтрака на дом. Хочешь это обсудить?» Я открыла рот и тут же его захлопнула. Если ей хотелось что-то обсудить с Деймонаром, то только не олади. Елена напала на охотника. Я слышал ровно противоположную версию. Хорошо. Она хотела цапнуть его. От избытка ли чувств или ради профилактики, неважно. В результате он выстрелил в нее и попал. И испортил чудесное платье. Не йорничай. Раздраженно бросила я. «И что ты хочешь от меня?» Учитывая, чем закончилась встреча Анатолия и Елены, управление будет искать охотника. «С подключением серой стражи?» «Само собой. Одни мы не потянем. Анатолия разыскивает Елена, подозревая, что Милодар тоже. «Ты забываешь еще одного игрока. Кого же?» «Я тоже жажду пообщаться с наемником» посетившим полуночник. Слава Норда меня насторожили. «Притормози, Анатолий не трогал фею». «Ты в этом уверена?» «Вероятность этого крайне мала», «нехотя признала я». «В интересах охотника, чтобы ты оказалась права». В словах Деймонара прозвучала неприкрытая угроза. Пару секунд мы сверлили друг друга взглядами. «Если ты тронешь подозреваемого», — процедила сквозь зубы я. «Хорошего дня, Громова!» «Постой! Мы не договорили!» Прошипела я в закрывшуюся перед моим носом дверь. «Не удалось поскандалить?» Вопрос оборотня вогнал меня в очередной ступор. Я еще не отошла от мысли, что на моей кухне только что хозяйничал Норд. А Влад, с которым я до недавнего времени ограничивалась сугубо официальным общением, угощался оладьями. И вот банкет продолжался. Кажется, кто-то рассчитывал на дружеский утренний треп. «Влад, ты хотел о чем поговорить?» — напомнила я. «Не знаю, как начать. Начни с главного, а то окольными путями не успеем». Таня снова принимает блокатор. Раздумала общаться с ищущей. Решила, что раз жила столько лет без дара, то не стоит и пытаться. Она боится. Если бы у меня сестра стала личим, я бы тоже боялась. Как у тебя все просто? В сердцах рыкнул оборотень. Что ты хочешь от меня? Поговори с ней. Убеди. Влад. Одаренные принимают блокаторы. Если бы она была магом, вошедшим в полную силу, Я бы беспокоилась за ее душевное состояние. Отказаться от того, чего не ведаешь, намного проще. Таша мне не сказала. С заметной обидой произнес оборотень. Я сам учуял. Она изменилась. Ее аура изменилась. Поправила я. Она со мной не посоветовалась. Брюшание Влада меня в конец достало. А с чего ты решил, что она должна была спросить у тебя? Как ей распоряжаться личным даром? Кончай занудствовать, она же не аборт по-тихому сделала. Но ты сравнила тоже. А нечего заниматься беспричинным самоедством. Все равно надо, чтобы вы встретились. Я не прошу разубеждать, просто взгляни на нее. Если бы Влад настаивал, чтобы я образумила Татьяну, мы бы точно поругались». «Совершать глупость, пусть даже и из лучших побуждений, я бы не стала. И ему бы не позволила. Не понял бы по-хорошему, объяснила бы матом. Но оборотень всего лишь хотел убедиться, что с Татьяной все в порядке. Такую просьбу я не могла проигнорировать. Я собираюсь проставляться после завершения переезда. Приглашаю вас обоих. Ничего сверхъестественного не ждите». Вон у меня даже стульев на всех не хватит. Согласие стерло с лица убрать ненапряженное выражение. Влад даже улыбнулся. «Прихвачу пару табуреток. Что тебе подарить?» «А это еще зачем?» «Так с пустыми руками не приходят». «Вот с табуретками и придешь», — проворчала я. «Надо не забыть предупредить приглашенных, чтобы не смели заморачиваться с подарками». Я всего лишь въехала в съемную квартиру. Отмечать с размахом нечего. «Наталью позовешь?» «Само собой, но она откажется», ответила я с уверенностью, которой не испытывала. «Я не представляла, что стану делать, если вдруг и вторая Миронова надумает меня посетить». Мысль о грядущем мероприятии удалось выбросить из головы не сразу. Предстоящая вечеринка вызывала желание скривиться, как от зубной боли, «Да лучше бы меня Юдин в группу рукопашного боя направил». «И что у нас сегодня плохого?» – мрачно бросила я, появившись в общем зале. В первую очередь меня интересовали ночные происшествия, но Саша от чего то смутилась и буркнула. «Я тебе в почту скинула». «В принципе, можно прочитать только первоисточник», – вклинился Кирилл. «Тебе не понравится». Сочувственно заметил молчанов, не поворачивая головы от монитора. Наступившая тишина заставила меня потянуться к КПК. По-хорошему следовало выйти из комнаты и уже в одиночестве разобраться, что же мне такое может не понравиться. Но я не хотела, чтобы мой уход походил на бегство. Спустя минуту я неслась в кабинет, наплевав, как выгляжу со стороны. «Пообещай, что не тронешь его!» Выпалила я, как только Демиан принял вызов. «Неужели наш охотник оказался вероломным убийцей?» Издевательский тон Дэймонара только подтвердил, что и он видел заметку в блоге Виктора Лема. норт этот придурочный и меня взбесил. Но я не хочу, чтобы Лем внезапно исчез, не оставив нового адреса. Это будет...» «Слишком очевидно. Громово, я не настолько глуп». «Я и не считаю тебя глупым». «На твоем месте я бы позвонил Морган, она не так сдержана». Я тут же представила, что способна сделать Фэйри с наглым блогером. Перспективы вырисовывались весьма печальные для Лема. «Так может, ты с ней поговоришь?» Виктор Лем похож на ребенка, сующего пальцы в розетку, хотя его неоднократно предупреждали, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Значит, не поговоришь? Вздохнула я. Однажды этот парень крупно отхватит. От вампиров или от фейри, какая разница? Постой! Откуда ты знаешь про вампиров? стрепенулась я, но Норт уже сбросил вызов. Я еще раз открыла страничку про нырливого репортера. В этот раз он зашел слишком далеко. Я была готова показать средний палец всем желающим обсудить мои отношения с Нордом. Если им больше нечем заняться, их проблема. Дэмиан отреагировал спокойнее, чем я предполагала. Однако, как поведет себя Фейри, предугадать было сложнее. Статья Лемы походила на заметку в «Желтой прессе». Главными героями блогер сделал меня, Норда и Вагнер. Текст я читать не стала, зато фотографии, на которых была запечатлена фея, рассмотрела с особой тщательностью. Виктору удалось заснять ее как в одиночестве, так и в компании с Демианом. Мимоходом отметила, что визуально утонченная Анастасия смотрелась рядом с Нордом лучше, чем я. Что, впрочем, неудивительно. Так, так, так. Я зашла в папку с файлами по делу и нашла фотографии жертвы с места преступления. Есть. Вот же Лепок. Схватив КПК, набрала Юдина. Фил? Лем фотографировал Вагнер в ночь убийства. Выпалила я. Капитан отреагировал намного спокойнее, чем я. Рад, что и ты это заметила. Через десять минут подходи. Принято, Кэп. Я снова просмотрела фото убитой. Лему удалось запечатлеть ее на парковке перед магазином. Судя по видеосчетам, это была бакалея. Я увеличила снимок в попытке рассмотреть вывеску. Название было обрезано, но черные двери и тонированные стекла витрины указывали, что магазин принадлежал местной продуктовой сети. Следующий кадр Лем сделал на фоне полуночника. Должно быть, проныро заметил Фею случайно, а потом не смог отказаться от возможности заполучить свежий материал для блога. И как Лему удалось сохранить снимки? Гадать на этот счет я не стала, решив сразу выслушать мнение профи. Ларионов и Саша оказались единодушны. Наверняка на его фотике была подключена функция автоматической переброски файлов на удаленный компьютер. Лем мог почистить карту памяти перед тем, как сунуться к вампирам. Выходит, он понимал, что может лишиться снимков предположил Влад. «Лучше бы он понимал, что ему могут настучать по наглючей морде», – проворчала я. «Я бы ему двинула!» Тут же кровожадно ощетинилась Саша. «Ничуть не сомневаюсь. К сожалению, я не ты и не имею права схлопотать отстранение от дела». «Как же у вас все сложно!» – обиженно протянула вампирша. «Вот такие мы зануды, вынуждены следовать закону». Подтвердил Влад и, взглянув на свой монитор, объявил. Юдин освободился. «Геннадия, ждать не будем. Он сегодня в ночную. Приедет после обеда». Юдин расхворался окончательно. Если вчера он только шмыгал носом, то сегодня капитана лихорадила. Филипп высыпал в стакан какой-то порошок, залил его горячей водой и указал нам на стулья. «Доброе утро, Тесса». «Влад, башня ответила». Стражи разослали ориентировку на Анатолия и пообещали ограничиться наблюдением за объектом. «Ты им сказал, что он наш подозреваемый по делу убитой феи?» – удивилась я. «Еще чего». Отправил снимки из квартиры вампиров и сообщил, что охотник устроил дебош на частной вечеринке. Я не удержалась от одобрительного хмыка. Устроя Анатолий потасовку у вампиров, Максимум, что ему светило, приостановление лицензии наемника и выплата компенсации ущерба. Кроме того, с дебаширом следовало провести профилактическую беседу, а подобное маги с радостью перепоручили бы правлению. «И какие планы на сегодня?» Соколов обещает закончить с телом. «Ты впустишь Вен в лабораторию?» «Уже час как у нас. Григорий в восторге». Морган Вейн очень просила закруглиться сегодня. Думаю, она хочет переправить тело Анастасии на родину. На родину, в волшебную страну. Интересно, а хотела бы сама Анастасия вернуться? Что будем делать с лемом? поинтересовался Влад. А что мы можем? Закона запрещающего обсуждать личную жизнь не людей не существует, проворчала я. Парень нарывается. «Я бы посадил его в обезьянник для профилактики». «На каком основании?» Судя по взгляду начальника, он был тоже не прочь увидеть блогера за решеткой. «Сокрытие улик по делу», — внесла предложение я. Он утаил снимки жертвы, сделанные незадолго до ее смерти. Юдин подумал и принял решение. «Вызовем его на допрос». «Только форме официально, чтобы не юлил». «И если Лем до сих пор трясется при одном упоминании вампиров, то он сам с радостью к нам примчится». В тихом хмыке Влада отчетливо прозвучало злорадство. «Отличная отмазка, чтобы не посещать подземье, согласилась я. «А что помешает Милораду Вячеславовичу повторить приглашение?» «Ничего, Фил, но Лем-то этого не знает». «Да будет тебе злопыхать! Ничего же страшного не произошло! Наоборот, комплимент сделали!» Я непонимающе уставилась на Юдина. «Она не читала текст», — догадался Влад. «Да я и так прекрасно знаю, что меня считают тварью, продавшейся нелюдям!» «Ошибаешься!» «Смысл статьи Лема в том, что наши девушки ничуть не хуже Фейри, раз мужик бросил одну из них и начал встречаться с тобой». «Супер!» – буркнула я. Выходило, что Виктор Лем ко мне подлизывался, а значит, надеялся на помощь. И это после того, что наговорил вчера. Но занятнее всего, что блогер принял Норда за человека».